Глава 28 В мой кабинет вошли Рам и Астарабадди. Я ждал доклада о передаче артефакта представителю Каспадия, так что сразу понял, с чем они пришли. — Садитесь. — кивнул я на кресло возле своего рабочего стола. — И рассказывайте. Судя по присутствию Рама, навстречу отправили диверсанта, иначе Астарабадди пришел бы один. — Я передал артефакт, — коротко сообщил Рам. — Ты? — удивился я. — Глава родовой службы. Не жирно ли для роли курьера? — Нормально, — хмыкнул Рам. Со стороны Каспадия тоже далеко не рядовой безопасник был. Сделка на 50 миллионов — не то, что можно доверить рядовому бойцу, особенно для Каспадия. Да, пожалуй, это я уже привык мыслить куда более крупными суммами, а Каспадия никогда не входили даже в сотню самых богатых родов страны. Их возможности лежали несколько в другой области. «Поговорили?» — поинтересовался я. «Конечно!» — улыбнулся Рам. «Мы долго тестировали артефакт в самых разных режимах и под разным внешним воздействием». Мы со Старобади, понимающей, улыбнулись в ответ. «О да, под видом тестирования можно тайно обсудить вообще все мировые проблемы, а не только передать пару-тройку конкретных фактов». Наследник Каспаде добился от Кишори права увидеть свой родовой камень. Перешел к делу Рам. «Чем он его взял?» — перебил диверсанты я. «Угрозы. В противном случае стать простолюдином вместе со всеми своими малолетними родичами». Ого, а мальчишка не мелочится. И понятно, почему Кишори пошёл ему навстречу. Собственно, не мог не пойти. Простолюдины к аспаде ему подчиняться не станут, а чистый родовой камень... Несколько не то, что нужно Кишори. Это, конечно, хорошие деньги, но от подчинённого рода можно получить куда больше. Особенно, если мыслить сотнями лет. Дальше кивнул я. «Встреча состоится через четыре дня в загородном особняке Кишори», — сообщил Рам. «В полдень». «Почему не в столичном?» — напрягся я. «Человек, господи, мне этого не пояснил», — покачал головой Рам. «Но я полагаю, разрешение клана Раджат на войну с Кишори уже не тайно». «Не тайно», — подтвердил я. «Именно поэтому столица была бы выгоднее. Тут хотя бы тяжелое вооружение нельзя использовать для нападения, да и магам толком не разгуляться». Император же спросит потом с клана за все сопутствующие разрушения. — У Кишори нет родовых земель, — напомнил Астрабаде, — а значит, им в столице не разгуляться. Я посмотрел сведения, которые клановая СБ собрала народ Кишори. Их загородный особняк укреплен значительно лучше столичного, и все свои военные силы они сейчас стягивают туда. — Хочешь сказать, родовой камень Каспаде хранится там? — уточнил я. — Скорее всего, — кивнул Астрабаде. «Жаль, что мальчишка-каспаде еще не может чувствовать свой родовой камень. Это сильно упростило бы нам задачу». «Или наоборот, камня там нет и не будет», — хмыкнул Рам. «А вся эта затея — ловушка на нас». Кишори дал слово аристократу, — покачал головой я. «Если он обещал, что покажет Каспаде его родовой камень на этой встрече, то не сдержать слова он не может». «Это если Каспаде выживет после этой встречи», — возразил Рам. «А если он погибнет от шальной пули или плетения?» Причем от наших рук желательно, — мрачно дополнил Астарабаде. Теоретически такое возможно. Кишори, конечно, оставил пост главы ИСБ, но у него и в собственном роду полно отставников из спецслужбы, и работу родовых служб он наверняка давно наладил по лучшим стандартам ИСБ. И связи в самой ИСБ точно остались. В общем, возможность узнать о наших совместных делах с Каспаде у него наверняка была. Да и мальчишка-каспадия вполне мог проколоться в разговоре с Кишори. У них пока разные весовые категории, как ни крути. «Показывать Каспадия его камень будет именно Минта Кишори?» — уточнил я. «Да», — кивнул Рам. «Ну, хотя бы его достанем, уже хорошо». «Лучше бы, конечно, сначала получить камень Каспадия только потом убирать бывшего главу ИСБ, но в крайнем случае придется начать с Кишори. Точно установить, где камень, у нас не получится». «Или получится?» «Господи, готов поработать наводчиком?» — спросил я. «Хочешь, чтобы он дал нам сигнал, когда увидит свой камень?» — понимающе улыбнулся о старободе. «Проще диверсантов послать», — фыркнул Рам. «У Кишори что на столичном особняке, что на загородном стоит магическая защита всего лишь шестого ранга». «И что это меняет?» — не понял я. «Вы не сможете её преодолеть. По крайней мере, тихо». На операции против портмонеж мы применили артефакт подбора магических ключей, но в данном случае он не годился. Не заметить отключение системы защиты периметра невозможно. И на сбой такие вещи тоже не списать, даже если отключение будет длиться буквально пару секунд. Другой род ещё можно было бы провести, всё-таки игрушка редкая и секретная, но Кишори точно поймёт, что это проникновение. «А нам и не надо тихо», — пожал плечо «Изобразим нападение на особняк, пробьем защиту в одном месте и просочимся внутрь. В пылу боя никто ничего не поймет. После нашего проникновения нападение быстро захлебнется. Если сделать это относительно маленькими силами, то можно выдать за разведку боем». Я задумался. Кишори в любом случае ждет нападение и концентрирует все свои силы в загородном особняке. Из-за разведки боем он не должен, по идее, отменять свою встречу с господи. Да и негде ее проводить, кроме как в загородном особняке. Нейтральная территория куда больший риск. В принципе, может сработать. «И как ты собираешься пробить защиту?» — спросил я. «У тебя же есть кинжал, который пробивает все», — напомнил Рам. «Он пробивает щиты, но не делает в них больших дыр», — покачал головой я. «Вырезать небольшое окно?» — задумался Рам. «Не заметить эту дыру будет невозможно», — фыркнул я. «Но её могут списать на бой», — произнёс Рам. «Если защита не схлопнется при этом», — дополнил я. «А если схлопнется, Кешори мигом переберутся в столичный особняк. Да и отступление нападающих будет выглядеть подозрительно». «Защиту пробили, но не воспользовались этим. Почему?» «Сил не хватило», — ответила Астрабадди. «Нет, отступление при численном превосходстве противника — это нормально. Мы сами не ожидали, что пробьём защиту, а идти вперёд тупо не хватало людей. И быстро перебросить подкрепление мы не смогли. Вполне логичная картина. Но лучше, конечно, если защита устоит». «Нужно тестировать», — покачал глава я. «Понятия не имею, можно ли вообще вырезать в защите окно и не обрушить её при этом. Только где мы защиту для теста возьмём?» «У нас в клане полно защищённых особняков», — нейтрально заметил Астарабадди. «И кого ты предлагаешь оставить без защиты?» — хмыкнул я. «А зачем тебе защита шестого ранга при непробиваемом внешнем периметре?» — приподнял брови Астарабадди. «Я покосился за окно». «Да, я тоже об этом подумал. Мои столичные родовые земли — единственное место, где два периметра защиты расположились настолько удачно». Внешний был запитан от родового хранилища, а внутренний — обычный магический. Он остался еще от бывших владельцев. Мы им тогда защиту не то чтобы разрушили, скорее истощили. Потом поменяли накопители на полный, и все заработало вновь. И именно внешний периметр у нас здесь не приступен. Другого объекта для эксперимента просто нет. Даже на моих родовых землях в Лакхнау, где тоже два периметра, структура обратная. Внутренний не а внешний — обычный магический. Впрочем, для поездки туда все равно уже не осталось времени. «Вариант», — согласился я. «Но не проще все-таки задействовать господи. Он подаст нам сигнал, когда увидит свой родовой камень, и мы пойдем в атаку. Или не пойдем, если он сигнала не даст». «Это только кажется, что так проще», — поморщился Астарабаде. «Поясни, потребовал я». «У СБ полно секретных разработок», — начал Астробади. «И я не уверен, например, что они не могут блокировать сигналы, в том числе и усиленных браслетов связи. Скорее всего, на очень ограниченной площади, но Кишори много и не надо. Повесит он глухую защиту на одну единственную гостиную, и не будет никакого сигнала от Каспадия». Я неопределенно покачал головой. Теоретически, опять же, возможно. Но опираться на неподтвержденные домыслы — та еще затея. «Да проще, Феришт!» — фыркнул Рам. «Каспадия для Кишори фактически подчинённый. Безопасник может потребовать сдать все артефакты и обыскать мальчишку на входе в особняк. И всё, не будет нам никакого сигнала». «Вот это уже ближе к реальности». «Но Каспадия выйдет наружу после встречи», — произнёс я. «Там-то ему никто не помешает подать нам сигнал». «А Кишори не успеет за это время скрыться вместе с камнем», — насмешливо улыбнулся Старободи. Да хоть в машину самого Каспаде осядет и потребует довести его до столицы, например. Или под артефактом невидимости выйдет за периметра своего особняка и тихо растворится в лесу. А мы будем штурмовать пустой особняк, и никакие определители невидимок нас не спасут. Там слишком большой периметр. Я только вздохнул. Да, наших артефактов невидимости нет ни у кого. Но есть ещё Аргус и его чужаки. Есть чужаки из других стран. Я помню китайца, который напал на Лианга под артефактом невидимости. Не нашим артефактом, но тем не менее, эта штука работала. Помню я и непальских диверсантов, которые шастали вокруг базы Магади под артефактами невидимости. Глупо надеяться, что за прошедшее время спецслужбы не заполучили себе ни единого образца таких артефактов. И кому, как Никишори, утащить со службы такую игрушку? «Ладно, будем тестировать окно в защите», — сдался я. «Она четырехсекционная, значит, у нас четыре попытки. Надеюсь, этого хватит». Рам довольно улыбнулся, а Астарабади только кивнул. «После ужина», — добавил я, — «позову вас обоих». «Ждем», — кивнул Астарабади. О приезде главы рода Родатхары мне доложили, когда я гонял магов на полигоне. Не так давно на клановых тренировках меня подменяли и Кришан, и Абихад. Пришла моя очередь обеспечивать им свободное время. На эти тренировки у нас собиралось уже довольно много магов. От моего рода был пока только один гвардеец, от Махини были трое слуг рода и один аристократ. Учителей Харипхада набралось уже пятеро. От Дхармотара на этот раз и вовсе полтора десятка магов приехало. Даже от Дхару уже успели прислать ко мне еще одного мага помимо последнего. Помимо наследника рода. И слуг, правда, но какая разница. Это тоже сила рода плюс Магади, которые пока сами по себе на побережье, но у них тренируются с Шанкарой уже пять человек. Плюс те, кого я уже закончил учить — Рам Астарабаде Хишин. В общем, я смотрел на все увеличивающиеся ряды полноцветных учеников, и на моих губах невольно расплывалась довольная улыбка. Растем и крепчаем. Пара-тройка полноцветных магов на весь клан погоды не сделают, но три десятка — это уже что-то. когда будет сотня то даже в масштабах великого клана прирост военной силы станет ощутим. Первую пару учителей Харибхада, кстати, уже можно не приглашать на полигон. Несколько полноцветных плетений они освоили, с разноцветными магическими нитями обращаются свободно. Они уже не наделают критичных ошибок, которые могут стать причиной магической травмы. Их больше не нужно опекать. Дальше имело смысл учить их по дополнительной программе, которую мы потом будем ученикам школы давать ментальные техники, элементы волевых построений и так далее. Но это будет чуть позже. С Кишори разберусь и займусь этим вплотную. Я как раз собирался им об этом сообщить, когда подошёл слуга, отозвал меня в сторону и сообщил о приезде главы рода Родатхара. Странно на самом деле, что он даже не предупредил. А апартаменты для него готовы? — уточнил я. — Конечно, господин Раджат, — склонил голову слуга. Тогда пусть пока отдыхает с дороги, распорядился я. Передайте, что через час я жду его в своем кабинете. Сделаю, господин Раджат. Слуга слегка поклонился и направился к дому, а я вернулся к ученикам. Тренировку нужно закончить. Адхара сам виноват, что не предупредил о своем приезде, а значит, ему придется чуть-чуть подождать.